2. Куртка Бэйн был мёртв. Уже 11 лет, но ты узнала об этом всего час назад, впервые услышив Smells Like Teen Spirit. И снова и снова проигрывая эту песню в плеере, твёрдо заявила, что музыкант умер не от передозировки наркотиков или пули, но от передозировки успехом, который заставляет человека думать, что он умеет летать. пока не обнаруживает, что у него вообще нет крыльев, а затем внезапно падает, как герои мультфильмов вроде безумных мелодий Looney Tunes, как только они понимают, что висят в воздухе, а не падают вниз. И ты продолжила, что если когда-нибудь станешь знаменитой, действительно знаменитой, то всегда будешь помнить, откуда пришла. Не забудешь запахи силоса, аммиака, коровьего дерьма, И своих подруг не забудешь, правда, правда? Но ты уже тогда знала, что потеряешь что-то важное, что успех по-настоящему изменит тебя, что-то в тебе укрепит или, возможно, усугубит бесконечную пустоту, которая уже жила в тебе, хотя я упустил из виду её симптомы. А ведь я точно знал, когда животное заболевало или когда вырабатывалось слишком много гормонов стресса. Я не замечал этого, потому что хотел верить в твою стойкость. Ведь в конечном итоге тебе она понадобится. Я отвёл глаза, как 4 года назад во время эпидемии ящура, я сказал одному фермеру, что у его коров просто грипп и что он пройдёт, чёрт побери. Я просто не хотел, чтобы всё стадо уничтожили, потому что раньше уже видел, как ещё живые коровы, овцы и свиньи Заходили в труповозки и бились ногами в их стенки. И на той же неделе я пошёл к тому фермеру. У него в стаде началась вспышка плеврита. И когда в полдень я вошёл к нему в дом, чтобы достать из саквояжа бутерброды с арахисовым маслом, хотя знал, что вряд ли справлюсь с ними, и ничего не подозревая, зашёл в холл, я увидел его висящим на балюстраде наверху лестницы. Сперва увидел подошвы его сапог с налипшим дерьмом и соломой. затем комбинезон, а потом мне явилось всё безжизненное целое. И я прищурился, чтобы оградить себя от этого зрелища, надеясь, что всё ещё смогу его спасти, что смогу перемотать время назад к тому моменту, когда я въехал во двор на своём чёрном микроавтобусе Fiat, когда я мог бы поговорить с ним, как королева Биатрикс говорила со своим народом, и как невероятно часто она использовала слово мы. И это бы сработало, и казалось, что это работало с тобой, но в то время я не знал, каково это потерять самое прекрасное, что у тебя есть. Не знал, что иногда слова не могут выразить потерю, и всё же я хотел попытаться вытащить его из петли, по крайней мере, я бы мог прижать его к своей груди, как я делал с телятами, у которых молоко попадало в рубец, с больными телятами. Смотрел им в глаза и наблюдал, как обстоят дела с Рубцом. Да, я бы держал его как больного теленка и, может быть, прошептал ему что-нибудь на ухо, что-нибудь из Леонардо Коэна. Думаю, ты бы оценила. First of all, nothing will happen, and a little later nothing will happen again. Сперва ничего не произойдет, а чуть позже ничего не произойдет опять. Это я сейчас так думаю». Но тогда я знал, что тот фермер, вероятно, не понял бы или не захотел понять эту строчку, потому что когда человек сидит слишком глубоко в своей собственной навозной яме, он чувствует лишь вонь и застревает в грязи. О, нет, я бы ничего ему не сказал. Я бы просто обнимал его до тех пор, пока беспамятство не вытекло бы из него, как кровь из коровы, и мы сидели бы вместе на краю кузова моего фургона. Как я часто делал, когда обсуждал с клиентами мои заключения, я закурил бы сигарету и дал бы ему затянуться. Его шелушащиеся губы коснулись бы моих пальцев, и я почувствовал бы, с какой силой он затягивается. Сигарета стала бы слегка тоньше, а затем снова раздулась, как будто он хотел наполнить лёгкие надеждой, чем-то отличным от мёртвого запаха забоя. И, может быть, я закрыл бы дверь кузова. и сидел бы с ним в темноте, чтобы до нас не доносились звуки, звуки животных, падающих на решетчатый пол, и мы сидели бы там, куда я намного позже положу матрас из пены с эффектом памяти и холодной пены. Когда я буду иссушен и одержим тобой, моя дорогая питомица, и мы бы ждали в кузове, бы как фургоны с грейферами выезжают со двора. И стало бы так тихо, что мы оба задались бы вопросом, Действительно ли это произошло, или не вообразили ли мы весь этот ужас? Как порой после просмотра фильма о войне мне приходила мысль, что я сам оказался в бою, и на каждом углу был солдат, который мог меня застрелить, и я слышал пиф-пав в голове. Но фермер по-прежнему висел на лестнице, и хуже всего было то, что в конце концов отвязали его от бюлстрады, люди из той же службы перевозки трупов теми же руками, которыми они забрали жизни животных, они касались этого фермера, и я ничего не мог с этим поделать. Я ошеломлённо стоял в холле с помятыми бутербродами в руке, и я не знаю как, но стоя там я съел все три бутерброда вместе с корочками, которые я доедал очень редко и обычно оставлял в жестяном боксе для бутербродов. У него на крышке была поблёкшая наклейка с изображением двух спаривающихся свиней и подписью Making Bacon. Мой корочки я выбрасывал. Это был детский протест, от которого я не мог избавиться. И я наблюдал, как фермеры накрывают чёрным сельскохозяйственным пластиком, которым обычно для сохранности укрывают кукурузный силос, а на уровне его рук кладут два мешка с песком, чтобы пластик не снесло от ветра, дующего сквозь открытые двери в сад. как будто они хотели убедиться, что он мёртв, и не вышло так, как бывает с некоторыми животными, которые попадали в трупавозку ещё живыми. И после того дня я больше не мог смотреть на арахисовое масло, не видя перед собой тёмно-синего лица фермера, его выпученных глаз. И с тобой я тоже отводил глаза, хотя в тот раз я просто хотел спастись. Я хотел остаться в сетях твоего колдовского очарования. И в то же время испытывала отвращение. Но ах, слабость моей плоти, огонь моих чресл. Как я мог потушить его, не потушив самого себя? Я позволял тебе бесконечно рассуждать о том, что ты воспринимала ту песню Кабейна как крик отчаяния, что ты читала его прощальное письмо в интернете, и что он был слишком красив и слишком ярок для того, кто больше не хотел жить. что он вычеркнул предложение и забыл, что так же можно вычеркнуть жажду смерти, что Тин Спирит был брендом дезодоранта в Соединенных Штатах, и что того, кто в отчаянии, часто не заботит то, как он или она пахнет, и как все это умещается в одной фразе «I'm worse at what I do best». «Я хуже в том, что у меня получается лучше всего». «В этот момент ты вздрогнула, хотя я не знал». Это из-за текста песни, из-за внезапного исчезновения недавно открытого музыканта из твоей юной жизни или из-за сумерек, что поднимались над коровниками и медленно окутывали нас, словно группа могильщиков из этой деревни, которые в свободное время тоже гуляли в чёрном. Они не могли отвлечься от смерти, потому что смерть никогда не покидала их. Я иногда звал могильщиков когда кто-то хотел закопать любимое животное под яблоней, вместо того, чтобы сбросить его на дорогу. И его подобрал рендак. Служба вывоза биологического мусора и падали. Они копали так глубоко, что оказывались по щиколотку в грунтовых водах. А я на краю ямы вздрагивал. Да, я дрожал и не мог не думать о своем собственном существовании, о смертности, что я как раз достиг библейского возраста семидежды семи лет». И я знал, что число сорок девять означало полноту, освобождение, что ученикам нужно было ждать сорок девять дней, прежде чем Дух Божий не сойдет на них. Но это также было зловещее число, как говорится в сорок девятом псалме. «Это судьба тех, кто верит только в себя, и тех, кто их слова повторяет. Люди подобны овцам, могила загоном им будет, смерть будет их пастухом». но я не хотел верить в себя я хотел верить только в тебя моя небесная избранница и я не знал через какую пустыню я в конце концов пройду но с тобой я был таким живым с тобой я существовал и моё существование не было отвратительно и я мог внезапно улыбнуться на краю вырытой могильной ямы глядя вниз на лосеющие макушки могильщиков потому что каким же я был молодым и полным жизни, как яблоня, которая цветёт каждый год, даже после того, как под ней похоронена смерть. Из-за тебя я ветвился, я рос. И ты сказала, что тебе нравится имя Курт, что оно звучит как иностранное блюдо, которое ты поедала бы маленькими кусочками, чтобы подольше им наслаждаться, что ты хотела бы когда-нибудь иметь парня по имени Курт. И потом ты внезапно погрустнела, как будто что-то поняла, что-то более глубокое, чем осознание, что парней по имени Курт очень мало. Но потом ты взяла себя в руки, прислонилась к двери коровника и принялась рассказывать, что всё чаще сталкиваешься с тем, что открываешь для себя музыканта, а он, оказывается, уже умер. Джонс, Хендрикс, Джоплин, Моррисон, Пфаф, Джонсон, Харви. И, может быть, они так хорошо и непревзойденно звучат в твоей голове, потому что они мертвы, как если бы они видели приближение смерти и вложили последние силы, последний вдох в свои песни, а мертвых никто не может превзойти. И ты знала, о чем говоришь, мы оба знали, но не выразили это словами, так же, как не говорили про сумерки этой ночи, которые больше не окружали нас». но проникали внутрь и заставляли тебя говорить всё медленнее и медленнее. А к клубу 27, а музыкантам, которые умерли в 27 лет и очень тебя интересовали. Ты читала, что Джонс утонул в бассейне в Хартфилде. Хендрикс захлебнулся в собственной рвоте, напившись натворного и вина. Моррисон умер от остановки сердца. Джоплин и Пфаф от передозировки героина. Джонсон, выпив отравленного виски в Гринвуде, а самой страшной стала смерть Харви, который получил удар током во время выступления с Aston the Crows, когда он коснулся незаземлённого микрофона. И так было со всеми этими музыкантами. Они были так далеки от всего земного. Они погрузились в свою жажду славы, жажду признания. И ты сказала, что признание это колыбельная для ребёнка. Без этой мелодии ребёнок будет вечно блуждать в поисках подбадривающего, одобрительного взгляда. И я видел, что сумерки поселились и в твоих глазах. Видел, как ты время от времени оглядываешься на ферму, на освещённый дом. Тебе нужно было идти, сказала ты, потому что темно, и у тебя домашняя работа. И ты пожала плечами и сказала: "Ну пока". А я не мог вымолвить Что ради тебя, я готов назваться Куртом. Пожалуйста, зови меня Курт.